опубликована в 1829 году. Она привлекала его своей богатырской героикой. Отсюда высокий стиль перевода с его славянскими архаизмами, с его тяжеловесной торжественностью. Жуковский, друг Пушкина, начал переводить «Одиссею» в 1842 году и опубликовал в 1849 году незадолго до смерти. Он представил русскому читателю героев Гомера в романтически поэтизированном духе, в прелести их наивно-патриархальной жизни. В конце XIX века перевел Илиаду поэт Минский. В середине XX века поэмы Гомера переведены известным русским писателем Вересаевым «Илиада» — 1949 год, «Одиссея» — 1953 год. Эти переводы, сделанные знатоком греческого языка, отличаются точностью поэтического слова и образа, простотой, сдержанностью стиля, стремлением передать в современных языковых нормах сложность гомеровского эпоса. Немаловажно и то, что две поэмы «Гомера» переведены одним поэтом, в одних стилистических рамках с единой системой образа. Вот почему мы предпочли дать в нашем издании именно перевод вересаева Даже в годы Великой Отечественной войны не прекращалась работа над новыми переводами Индомера. На Урале в Свердловске выпустил перевод Одиссей, 1948 год, «Илиада» осталась в рукописи. Специалист по античной литературе, Шуйский. Читая Великого Гомера, каждый из нас может повторить бессмертные слова Пушкина. «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. Старца Великого тень чую. Смущенной душой. Тахо Годи Илиада Песня первая Мор, гнев Примечания здесь даются традиционные названия песен, принятые со времен античности. Стихи 1 262 266 -й, 365 -й, 393 -й, 611 -й. Примечание указания стихов принадлежит составителю. Пой богиня прогнева Хиллеса, Телеева сына гнев проклятый, страданий без счета, охейцам, ахейцам, много сильных душ герою, пославшей Каиду, их же самих на съедение отдавший добычей жадным птицам окрестными псам. Это делалось волей Зевса, с самых тех пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно, Сына Трея, владыка мужей, и пелит Многосветлый. Кто ж из бессмертных богов Возбудил эту ссору между ними? Сын Лета и Зевса. Царем раздражений наслал он Злую болезнь на Ахейскую рать. Погибали народы, из-за того, что Хриса-жреца от Рита бесчестил. Тот кораблям быстролетным Охейцев пришел, чтобы без плена вызволить дочь, за нее заплативший бесчисленный выкуп. Шел на жезле с золотом повязку, неся Аполлона, и обратился с горячим мольбою к собранию Ахейцев. Больше всех же к обоим Атридам, строителям ратей. Дети Атрея и пышно поножные мужа-ахейцы. Дай вам бессмертные боги, живущие в домах Олимпа. Город Приамов разрушить и всем вратиться в отчизну. Вы же мне милую дочь отпустить, и выкуп примите, Зевсова сына, почтивший, далеко разящего Феба. Все изъявили ахейцы согласие, криком всеобщим, честь и жрецу оказать и принять блистательный выкуп. Лишь Агамемнону было не по сердцу это решение. Нехорошо жреца он прогнал. Приказавши сурово, чтобы тебя никогда я, старик, не видал пред судами. Нечего здесь тебе медлить, не смей и вперед появляться. Или тебе не помогут ни жезл твой божья повязка,